Вторник, 12 мая 1925 года. Бабу был без сознания, когда вчера вечером, в понедельник, мы эвакуировали его из третьего лагеря. Остальные вышли из палаток на наши крики, сначала привлеченные смехом, потом призывами о помощи, и все мы опустились на колени вокруг распростертого на спине бабу Риты. Реджи бросил один единственный взгляд на ссадину и расползающийся синяк на виске шерпы, сунул аптечку Дикону, подозвала двух шерпов и, раздавая указания по-непальски, вернулась вместе с ними к палаткам, чтобы соорудить носилки из запасного брезента и шестов. Дикон склонился над бабу и осторожно приподнял его кровоточащую голову. Потом быстро приложил два марлевых тампона к на черепе, закрепил повязкой, отрезал бинт перочинным ножом и быстрыми уверенными движениями завязал узлы. — С ним все будет в порядке, — слабым голосом спросил я, чувствуя вину за несчастный случай, произошедший с моим шерпой. У Жан-Клода тоже был виноватый вид. — Травмы головы — вещь непредсказуемая, — ответил Дикон. Он осторожно приподнимал плечи Бабу, прощупывая его короткую шею и позвоночник до самой поясницы. «Похоже, позвоночник цел. Его можно передвигать. Самое лучшее, что мы можем сделать, — как можно быстрее доставить Бабу в базовый лагерь к доктору Пасангу». «Это на самом деле безопасно?» — спросил ЖК. Он как-то рассказывал мне, что гидов Шамони учили не передвигать раненого при подозрении на серьезную травму позвоночника или шеи. Дикон кивнул. «Насколько я могу судить по внешнему виду, шея у него не сломана, позвоночник в порядке. Думаю, опаснее оставлять его тут на ночь, чем перемещать». Реджи и Ни вернулись с импровизированными носилками. Сложенный вдвое брезент был крепко привязан к двум шестифутовым шестам. «Нужны люди, чтобы отнести его вниз», — сказал Дикон. «Думаю, шестеро. Четверо несут, двое на смену». «Я понесу», — в один голос заявляем мы с Жан-Клодом. «Нас мучает чувство вины». Дикон снова кивнул. «Пемба, Джорджей...» «Тенцинг, Нима, вы четверо идете вниз вместе с сахибами». Реджи быстро перевела указание трем шерпам, которые не говорили по-английски. Я видел, что от палаток она также принесла два фонаря и два комплекта главных ламп. Она ждала, пока мы склонимся над бесчувственным бабу, и на счет три с бесконечной осторожностью переложим его со снега на импровизированные носилки». На снегу осталось красное пятно, а повязка на голове бабы уже пропиталась кровью. Реджи молча передала лампы Пембе и Джорджии, а головные лампы ЖК и мне. «Тейбир!» — откликнула она самого высокого из окруживших нас шерпов. Я вспомнил, что Тейбир Норгей говорит по-английски. «Ты идешь вперед как можно быстрее». «Скажи всем во втором и в первом лагере, что нам потребуются добровольцы, когда мы дойдем до каждого лагеря. Но не теряй там времени, торопись прямо в базовый лагерь и попроси доктора Пасанга подняться и встретить носилки по пути. Опиши доктору Пасангу раны, бабу Риты, и расскажи, как он их получил. Там, у большой палатки, есть третий фонарь, возьми его по дороге». Тейбир кивнул и побежал по заснеженному склону, на бегу схватил фонарь, выскочил на заснеженную снегом арену рядом с лагерем и через несколько минут исчез за ледяными пирамидами на тропе через ледник. Жан-Клод взял левый шест спереди, а я правый сзади. Нимат Серинг схватил правый передний, а Тенцинг Ботия — левый задний, рядом со мной. На счет три мы подняли носилки на уровень пояса. Такое впечатление, что бабурита ничего не весит. «Мы тоже спустимся, как только все подготовим здесь и в третьем лагере для завтрашних рейсов с грузом», — сказал Дикон. «Передайте доктору Пасангу, что я приведу всех в первый или базовый лагерь». Путь вниз по леднику был тяжелым, особенно если учесть, что это был конец длинного дня в горах. Прежде чем мы ступили на ледник и начали спуск, Реджи передала Пембе комплект кислородного снаряжения с тремя полными кислородными баллонами. Предполагалось, что если мы устанем, то будем дышать английским воздухом из баллонов, которые будут нести для нас Пембе или Джорджей. Бабу Рита будет все время дышать из третьего баллона. Его вес добавил 22 фунта к весу носилок. Но не я. Ни Жан-Клод не выпускали носилок во время четырехчасового спуска через все лагеря, даже когда шерпы сменяли один другого. Один или два раза, после особенно трудного участка, например, после спуска на ледник и подъема по его крутому склону, Пембо прижимал кислородную маску к лицу Жан-Клода, а затем к моему лицу, и мы немного дышали английским воздухом, а затем шли дальше» лицо бабуриты под замшевой маской казалось лицом спящего доктор пасанк встретил нас в первом лагере попросил поставить носилки на какой то ящик и при свете фонаря бегло осмотрел бабу думаю ваш мистер дикон правильно определил что признаков перелома шеи или позвоночника нет сказал он мы должны спустить его ниже «Вы в состоянии нести его дальше, в базовый лагерь, или мне найти свежих носильщиков?» Мы с Жан-Клодом не желали передавать кому-либо свои углы носилок. Разумеется, это было абсурдно, поскольку мы как будто наказывали себя, но тогда я думал и по сей день не изменил своего мнения, что мы, и в особенности я, заслуживали наказания. Если бы мы не вели себя, как глупые школьники... «Если бы я не начал всё это с дурацкого детского бахвальства, бабу Рита сидел бы теперь за ужином в третьем лагере и смеялся вместе со своими друзьями-шарпами». Мы добрались до базового лагеря около одиннадцати вечера. У больничной палатки подняты боковые клапаны для высоты шестнадцать тысяч футов, ночь на удивление тёплая. Ни ветерка». На свесах крыши шипят несколько керосиновых фонарей, и я вижу, почему доктор Пасанк предпочитает проводить серьезные медицинские процедуры именно здесь, где воздух плотнее и теплее, и лампы дают более яркий свет, чем в других лагерях. «Четверо шерпов, которые спустились вместе с нами, расходятся по своим палаткам, а мы с Жан-Клодом опускаемся на пол медицинской палатки и смотрим, как врач внимательно осматривает рану бабу Риты. Руки у меня устали, и мне кажется, что я никогда не смогу их поднять». Во время получасового обследования доктор Пасанг измерил давление, пульс и другие жизненные показатели бабу. Очистил рану и наложил свежую повязку. Не было произнесено ни слова. Наконец он снова надел на лицо шерпы кислородную маску, включил подачу кислорода на максимум, прикрыл раненого двумя одеялами и убрал одну из ламп и оба зеркала, которыми пользовался. — Насколько все плохо, доктор Пасанг, — не выдержал я. — Дыхание поверхностное и затрудненное, пульс слабый, — ответил он. С вероятностью 95% у бабу образовалась гематома, сгусток крови в мозге, после удара головой о камень. «Вы что-нибудь можете с этим сделать?» — спросил Жан-Клод. Я знал, что гид Шамони видел, как люди умирают в горах от эмболии мозга, или после травмы, или в результате горной болезни, которая вызвала образование тромба в легких или в мозге. Для меня это было абстракцией. Доктор пасанк вздохнул. «Немного поможет кислород. В условиях больницы я попробовал бы определить точное местоположение, сгустка или сгустка в крови. А затем, если пациент не очнется, а жизненные показатели ослабнут, мог бы выполнить краниотомию. Здесь, в этих условиях, максимум, что я могу, старомодная трепанация». «А в чём разница?» — спросил я. Пасанг провёл своей большой ладонью над бинтами на черепе пациента. «Для хирургической краниотомии я бы обрил эту часть головы бабу, а затем сделал бы надрез на коже. Без рентгеновского аппарата я был бы вынужден просто предполагать, где находится сгусток и где резать. Затем просверлил бы небольшое отверстие и удалил фрагмент черепа. Мы называем это костным лоскутом. Затем удалил бы осколки кости, которые давят на мозг бабу, а также свернувшуюся и жидкую кровь. Если травма вызвала отёк мозга, я мог бы не ставить на место костный лоскут. В этом случае операция превратилась бы в краниотомию. При отсутствии серьёзного отёка я бы поставил костный лоскут на место при помощи металлических пластин, проволоки или ниток. «Выглядит довольно примитивно», — с трудом выговорил я, борясь с подступившей тошнотой. Пасанг покачал головой. «Это современный вариант. В наших условиях и с теми инструментами, которые у меня есть, придется делать трепанацию». «А это что?» Пасанг надолго задумался. «Трепанацию делают со времен неолита». «Наконец», — сказал он, — «сверлят отверстие в черепе пациента до твердой мозговой оболочки, таким образом снижая давление на мозг, возникшее в результате давления осколков кости и крови в результате травмы». Я захватил с собой трепан. Пасанг подошел к маленькому ящику со своим хирургическим набором и показал инструмент. «Это просто ручная дрель?» — сказал я. Доктор кивнул. «Как я уже сказал, такой инструмент для трепанации используют уже не одно столетие. Иногда помогает». «А как вы закроете такую дыру?» — спросил Жан-Клод. «Я слышу отвращение в его голосе». Пасанг пожал плечами. «Такая дыра, по определению, будет больше костного лоскута» но я могу закрыть отверстие проволокой или даже прикрутить винтами нечто прозаическое, вроде монеты подходящего размера. Как известно, в черепе нет нервных окончаний. — И вы собираетесь это сделать? — спросил я. — То есть трепанацию? — Только в случае крайней необходимости, — ответил пасанк Подобная операция на такой высоте... И в таких антисанитарных условиях была бы очень, очень опасной. А поскольку с камнем соприкоснулись как минимум три участка черепа, я не знаю, где находится сгусток крови. И мне очень не хочется сверлить три отверстия в черепе бабуриты и не найти нужного места». «Пардон-немуа», «Э, — пробормотал Жан-Клот и вышел из палатки. Я не знал, что мой французский друг такой чувствительный. «Дадим бабу десять или двенадцать часов», — сказал доктор Пасанг. «Если он выйдет из комы, будем просто ухаживать за ним, пока он не сможет путешествовать на носилках, а затем как можно быстрее доставим его в Дарджилинг». Я подумал о пятинедельном переходе. Существует более короткий путь через высокогорные перевалы прямо в Северный Сикким, но эти перевалы очень высокие и открываются только на несколько дней, в летний сезон. Недолгий переход через грязные тибетские города в горах, нетрудный маршрут через высокогорные перевалы, где возможны снежные бури, никак не подходит для человека, перенесшего травму головы и, возможно, трепанацию черепа. Жан-Клод вернулся с двумя спальными мешками, которые мы оставили в базовом лагере. «Можно мы сегодня будем спать на полу в больнице, доктор Пасанг?» — спросил он. Тот улыбнулся. «У нас имеется кое-что получше. В задней секции, за занавеской, рядом с тем местом, где спят Ангчири и Лакра Ишей, есть две походные койки. Я помогу вам принести их сюда». Можете сегодняшнюю ночь провести с бабу Ритой. Я сплю допоздна. Солнце уже взошло. И просыпаюсь с ужасным чувством, что случилось что-то плохое. Выглянув из спального мешка, я вижу, что бабу Рита сидит. Глаза открыты, на лице широкая улыбка. Рядом стоит пасанг, скрестив руки на груди. Я обужу ЖК, лежащего на соседней койке. «Ай! Сахиб Джейк и Сахиб Жан-Клод, кричит Бабурита. Я никогда в жизни так не веселился. Я заставляю себя ответить на улыбку шерпы. Жан-Клод просто смотрит на него широко раскрытыми глазами. Мне так повезло, что я умираю рядом с возлюбленным дзатрулом Ринпоче, продолжает Бабурита все с той же широкой улыбкой. Я прошу вас, пусть святейший настоятель Ронгбука решит, какими будут мои похороны. Никто не умирает, начинаю я, но замолкаю, увидев, что бабу Рита снова упал на высокий стол, где пасанк наблюдал за ним всю ночь. Глаза Шерпы по-прежнему открыты, на лице застыла улыбка, но я вижу, что он не дышит. Доктор Пасанг в течение нескольких минут пытается оживить его, но ни искалеченное тело Бабуриты, ни его душа не откликаются на эти усилия. Он умер. Мне очень жаль, наконец произносит доктор Пасанг и закрывает глаза Бабурите. Я невольно смотрю на Жан-Клода и по выражению его глаз понимаю, что он согласен со мной. Наше ребячество и пренебрежение здравым смыслом убили этого хорошего человека».